Глава 51 Пол каюты был усеян костями ног. Берцовые и голени лежали на полу, словно жуткая плитка. Несмотря на то, что между костями были небольшие расстояния, дети инстинктивно стали переступать с ноги на ногу, отчего сдавливаемые кости заскрипели и затрещали. «Это что за место?» — недоуменно спросила Карделия. Стены также были покрыты костями, но более тонкими, очевидно, костями рук. Плечевые и кисти составляли композицию, заменяющую обои. Казалось, что эти кости ничем не были закреплены. «Как они держатся на стене?» «Магия!» — ответила ошеломленная Элеонора. «Давайте выбираться отсюда!» — сказал Брэндон. «Это всего лишь кости. Они не причинят нам никакого вреда. Глядите-ка на это!» Брендон показал на абордажную саблю, висевшую на стене. Рядом было копье и много другого оружия. Это было единственное в комнате, сделанное не из костей. Брендон потянулся к копью и сабле. «Брэндон, стой!» Но было слишком поздно. Брендон снял со стены саблю и копье, от чего что-то щелкнуло, и комната стала двигаться, как будто живая. Движение началось возле ног Брэндона, и дрожью переходило от одной кости к другой. Казалось, что-то перемещается волнообразно до тех пор, пока Брэндон застыл. Несколько лет назад он видел документальный фильм, из которого сейчас ему вспомнились сцены в пещерах, где жили летучие мыши, Пол пещеры был весь в помете, в фильме его называли удобрением гуану, но на самом деле это был помет, из-за которого образовался настоящий ковер из червей и жуков. С первого взгляда невозможно было понять, в чем дело, но если приглядеться, то сразу становилось очевидным, что это гуанопокрытие извивается и копошится. Это было самое причудливое зрелище, которое когда-либо доводилось видеть Брэнсу, Брэндону, и с полом в каюте сейчас происходило нечто похожее. Одна бедренная кость поднялась посреди комнаты. «Ложись!» — крикнул сестрам Брендон, Карделия и Элеанора едва успели послушаться брата и избежать удара костей, пронесшихся прямо над их головами. «Что происходит?» — испугалась Элеонора. Похрустывая и щелкая, Кости поднимались сами собой и взлетали, стремясь воссоздать ту конструкцию, которая была когда-то разрушена. Одни медленно крутились в воздухе, тогда как другие летели как стрелы, оружие, висящее на стене, двигалось вслед за костями, Казалось, у каждой косточки была определенная цель и назначение, потому что все притягивалось к центру каюты, рядом с тем местом, где стоял Брэндон. Он закрыл лицо рукой, уверенный, что может получить жестокий удар, когда кости и оружие стали скрепляться в одно целое». Полости соединялись друг с другом, образуя суставы, выгнутые части сцеплялись с свокнутыми поверхностями, с потолка посыпались зубы и фрагменты черепа. На секунду детям показалось, что перед ними воссоздается какое-то ужасное чудовище, но вскоре движение прекратилось и все стихло. Теперь каюта представляла собой самую обычную комнату, отделанную деревом, посреди которой образовался прямоугольный костяной обеденный стол. «Ты как?» — спросила брата Корделия. «Ну, на самом деле, под впечатлением». Брендон постучал кулаком по столу, все кости слились воедино, и его удары не заставили стол даже пошатнуться — Перед ними была идеально точная и крепкая конструкция, по периметру которой явно были предусмотрены места для едоков. Тарелки заменяли лопаточные кости, перевернутые черепа на ножки из ребра служили кубками, а приборы были сделаны из ребер и фаланг пальцев рук и ног. «Единственное, чего здесь не хватает, так это еды!» воскликнул Брэндон и поднял голову вверх. «Боже, пожалуйста, можно мы здесь поедим?» «Не думаю, что это Бог обратил кости в стол», — заметила Элеонора. «И потом, это же человеческие кости, ты не сможешь есть костями». «Эй, я голодный, сейчас я готов съесть за компанию с ведьмой ветра мороженое с печеньем». Корделия рассмеялась, а Элеонора схватилась за живот. «Меня тошнит от одних мыслей об этом», — призналась она. «Ты в порядке?» — спросил Брендон. В ответ Элеонора покачала головой. «Я думаю, меня сейчас вырвет». «Да у тебя морская болезнь», — сказала Карделия. «Корабль качает на волнах куда заметнее, чем дом. Подойди к окну, подыши свежим воздухом». Элеонора направилась к окну, но было уже поздно. Рвота подступила к рту, и она не могла сдержать эту массу. Нел попыталась встать на цыпочки и направить неприятный позыв в окно. Но все было тщетно. Тошнота отпустила ее. «Эк!» — вырвалась у Элеоноры, вытирающая рот. «Я так долго не ела, что даже не могу стошнить!» При этих словах Элеонора начала рыдать. И тут на тарелках возникли три шипящих поджаристых стейка с картофелем и шпинатом. «Ох!» — изумился Брэндон. Кубки заполнились рутбиром, на поверхности которого лопались пузырьки. Брэндон рванулся к столу. «Не делай этого!» — удержала его Элеонора. «За последние два дня я не ела ничего, кроме кукурузы, но даже сейчас понимаю, что есть вот это нельзя. Об этом что-то говорилось в сердце и шлеме. Пираты создали все это, чтобы защищаться от врагов». «Но это же не может быть так опасно, правда?» — с надеждой спросил Брендон. «Наверное, нет», — ответила Карделия. «На блюде возник поджаренный сыр, манящий, жирный оранжевый сыр. Брендон оттолкнул от себя сестру, схватил вилку и принялся за стейк, закуски и поджаренный сыр, которым он набил рот настолько, насколько только позволили его физиологические возможности, и тут же запил еще недожеванную пищу приличным количеством рутбира. Брендон даже не осознал, что ел с закрытыми глазами, и когда он открыл их то увидел перед собой довольную корделию, отрезающую очередной кусок мяса. — Корделия! — крикнула Элеонора. — Ты же должна мыслить логически! — Я не должна! — промычала в ответ усиленно работающая челюстями корделия. Проглотив кусок, она сказала, сомневаясь, что от этой еды можно умереть после всего того, через что нам пришлось пройти. «Да вы просто идиоты!» — заявила Элеонора. «Как я рада, что у меня морская болезнь!» Она уже направилась к двери, когда Брендон рухнул на пол без сознания. «Брэнд!» Корделия с Элеонорой бросились к нему. Его голова была откинута назад, а язык высунут наружу. «Что я вам говорила?» — воскликнула Элеонора. И тут Брендон, хохоча поднялся. «Ты!» — вскрикнула Карделия, наградив брата несколькими словами из тех, что она узнала от команды капитана Сенгрея. «Расслабься!» — сказал Брэндон. «Можем мы немного повеселиться?» «Ну не так же! Мы подумали, что ты умер!» Какая разница! бросил в ответ Брендон и поспешил вернуться к своей тарелке. Карделия последовала за братом. Когда они оба закончили свою трапезу, едва сдерживая себя, чтобы не съесть слишком много и не уснуть здесь же, за столом, они подняли с пола саблю и копье, которые Брэндон снял со стены. Чего ты так смотришь на меня? Спросила Карделия сестру. «Жду, когда ты станешь маленькой, как муравей, или жутко громадной, как в Алисе в стране чудес». «Очень смешно». Дети вышли из каюты и спустились на нижнюю палубу корабля, держа на готове саблю и копье. Передвигаясь осторожно, так, чтобы не привлечь внимания пиратов, которые не участвовали во всеобщем празднике и кутеже, дети преодолели таким образом несколько футов по направлению той каюты, где мог находиться капитан Сен-Грей. Над дверью капитанской каюты висела козлиная голова, глаза которой украшали цветистые изумруды, и за двери доносились приглушенные крики. Брэндон положил руку на дверную ручку, но тут она стала опускаться сама. Дети быстро спрятались за стоящей рядом бочкой, когда на пороге показался первый помощник капитана Транкибар. «Капитан действительно начал терять хватку», — пробормотал он себе под нос. Рассеянно почесывая повязку у себя на глазу, он медленно побрел вдоль палубы. «Мы сможем это сделать?» — спросил Брендон, когда Транкибар исчез из виду. Он снова положил руку на дверную ручку, и дети переглянулись. Брендон держал саблю, корделия, копье, потрепанные, грязные, с ушибами и порезами, они сами теперь походили на юных пиратов, в особенности потерявший кусочек мочки уха Брендон, своеобразно посвященный в морские разбойники. «Давайте сделаем это», — сказала Корделия. Брендон нажал на ручку и открыл дверь. Каюта капитана Сенгрея напоминала каюту знахаря. На полу было расставлено множество свечей, на стене висели полинезийские маски, два больших черных котла с закипающей черной жижей стояли прямо рядом с дверью. Посреди комнаты выселся серый каменный стол, на котором лежали Пенелопа и Уилл. Прикованные к столу цепями, они были покрыты черной сажей, как будто их только что выловили из болота. Пенелопа и Уилл отчаянно извивались, пытаясь освободиться от оков, но они даже не могли вскрикнуть, потому что их рты были заткнуты тушами мертвых угрей. Капитан Сенгрей стоял, склонившись над ними в той маске, которую дети видели через окно. Это была крысиная маска с громадными острыми зубами и длинным носом, заканчивающимся густыми усами, как у моржа. От одного ее вида начинала кружиться голова. Капитан держал кинжал с волнистым лезвием над грудной клеткой пенелопы. «Друзья мои!» Прогремел его голос сквозь отверстие, окруженные выбеленными зубами. «Добро пожаловать! Вы станете отличным дополнением моей коллекции костей!»